Глава вторая. Зея с тоской осматривала Вселенную, пытаясь найти след или намек на присутствие в космосе своего любимого Алекса. Но нет. Пространство чернело девственной чистотой, раскрашенной лишь блестками звезд и сполохами туманностей. Прошло уже сто лет с того момента, как Алекс и его команда покинули ковчег, трансформировавшись в энергию. И всё. «С тех пор, как будто их и не было». «Неужели он меня забыл?» — думала она. «Нет, скорее всего, там, где он сейчас, время течет иначе. Алекс обещал вернуться. И вернется, я ему верю. Он даже не знает, что у него растет дочь». «Растет?» — оборвала она себя. «Выросла давно. Ей уже исполнилось сто лет. Она замужем и растит своих детей». Зея воспитала ее так, что постаралась вложить всю любовь за двоих. В этом процессе приняли самое горячее участие Георгий с Верой, родители Алекса, Дэн со своей большой семьей. Все вместе они были самыми близкими людьми для маленькой девочки и ее мамы, ощущавшей бесконечную грусть по мужу. Девочка росла прекрасным и умным ребенком, но об отце Елена знала лишь из фильмов, рассказов близких и книг. Она его никогда не видела вживую. Впрочем, Алекса не видел никто из его детей. У лена был сводный брат Олег и сводная сестра Вера, названная в честь его матери. размышление Зеи прервал Георгий, незаметно подошедший сзади и, приобняв за плечи, спросил. «Опять тоскуешь?» От неожиданности она вздрогнула, повернувшись, увидела Георгия, императора Объединенных Галактик Млечный Путь и Треугольника, а также отца Алекса. Положила ему голову на плечо и вздохнула. «Георгий, за сто лет ни одной весточки, ни намека, где он теперь, что делает? Может, давно уже меня забыл?» «Ну что ты, Зея?» «Такую умницу и красавицу забыть невозможно, даже если он сильно этого захочет», — говорил Георгий, отечески гладя ее по хрустальным волосам. «Да и не один он там. С ним Адамал, Антон, Серден, Никаде Дея, Деном и еще не забывай, что за ними приглядывает познающий». «Я понимаю, Георгий, умом. Только сердцу не прикажешь, мне от этого легче не становится». Отошла к панорамному иллюминатору и, печально посмотрев на Георгия, спросила. «Сколько мне еще ждать?» «Зея, ты устала. Вся работа по двум галактикам лежит на тебе. Может быть, слетаешь на Землю, отдохнешь с внуками?» «Георгий, по большому счету работой я себя загружаю сама. Станция «Надежда» развернула все свои мощности. Искусственный интеллект, управляющий ею, способен решать все вопросы не хуже меня. Дорогая, но как тебя можно заменить? Нельзя заменить живого человека. Да какого живого? Это Алекс сделал из меня репликанта, создав с помощью камеры биологической реконструкции. А кем я была, ты же знаешь. Искусственным, саморазвивающимся интеллектом этой станции. Брось. Что ты занимаешься самоедством? Направь свою энергию на что-нибудь достойное. «Думаю, ты прав. Я знаю, что делать. Я займусь установкой, которая была у древних триксканцев. Установкой, способной посылать во вселенную любого желающего в виде конгломерата различных полей. Зия! ты сошла с ума. После того, как Алекс возродил этот народ, они даже не вспоминают об этом». Единственное, что они сделали, вернули тех своих граждан, что миллиарды лет блуждали во вселенной в виде энергетических полей. Это правда. Они вместе с Алексом, его командой, вернее, не его, а нашей, я тоже член команды, только обыкновенный, сражались с поглотителем и победили его. Победа досталась нелегко. В той битве погибли многие граждане, находящиеся в энергетическом странстве, «Блестящая битва не дает им покоя и сейчас. Это было для них самое лучшее, что пришлось испытать за миллионы лет бесцельного полета сквозь Вселенную. Побывавшие в энергетическом состоянии снова стремятся в космос. Они хотят участвовать в битве с поглотителями вместе с командой Алекса. Твои слова – чистая правда». Но Верховный Сенат Возрожденной Цивилизации Трикс в лице его председателя Бельцеи строго запретил исследование и постройку установки по этому проекту. Потому что народу Трикс не нужны созерцатели, а нужны умы и руки для возрождения цивилизации. Ты говоришь прописные истины и не хочешь понять простой вещи, кто поможет твоему сыну в борьбе с поглотителями. «Это запрещенный прием, Зея. Ты бьешь в самое больное место!» — опечалился Георгий, также сильно скучавший и переживавший за Алекса. «Потому и бью, Георгий, что ты ничего не делаешь, чтобы помочь сыну. Нет его, и тебе все равно!» Зея уже не отвечала за свои слова, погрузившись в океан грусти и боли. «Это жестоко, Зея». Однако вынужден согласиться. Ты права. Я думал над этим и скажу больше. Работы над установкой ведутся в большом секрете. Есть одна проблема. Если цивилизации галактик об этом узнают, то все захотят помочь и уйти в энергетическое состояние. Эффект будет тем же, что и миллиарды лет назад у триксканцев мы потеряем самую интеллектуальную часть рас. «Стратегическое планирование – это твоя епархия, Георгий. Алекс отдал тебе управляющий кристалл императора Мисхии, я его законная супруга. Наш брак зарегистрировал посол в системе Эрков, Перл. На этом основании я требую моего назначения главой этого проекта. Меня интересует только моя судьба. Что ты будешь делать с остальными? И как поступишь с установкой? Для меня не важно». После этой гневной речи Георгий постарел сразу на пятьдесят лет. Никто не позволял с ним так разговаривать. Но Зея могла. Он это знал и заслужил. «Хорошо», — глухо проговорил он, «ты назначаешься руководителем проекта по созданию установки энергетического моделирования биологической личности». Повернулся и, сутулясь, пошел по галереи в сторону двери. Зея с жалостью посмотрела ему вслед и крикнула «Извини, я не могла по-другому!». Он чуть замедлил шаг и, сутулясь еще больше, пошел дальше, не обернувшись. «Какая я дура!» — расстроена подумала Зея. Обидела Георгия. От этих невеселых дум ее отвлек зеленый огонек допуска на космическую станцию в звездном секторе Элт. Она тут же вошла в виртуальное пространство межгалактической станции «Надежда», где встретила свою копию «Зею-2». Быстро передала ей все дела и перешла в лифт, который понес ее в транспортный ангар. Там уже ожидал красавец-звездолет, вобравший в себя новейшие трикские технологии и месхийские разработки. Передвижение в космосе стало гораздо проще. Огромные расстояния в миллионы световых лет покрывались за считанные секунды благодаря установке пробоя метрики пространства. Ранее экспериментальная установка стояла только на звездолете «Ковчег». И команда «Алекса» не раз рисковала жизнью, прыгая вслепую. Но как только появилась Бельцея, обнаруженная на осколке своей планеты Трикс, спасенная командой «Ковчега», ситуация изменилась. Она являлась главным разработчиком этой системы. На основании полученных за время эксплуатации установки алексом данных упростила и усовершенствовала устройство. Теперь все звездолеты были ею укомплектованы. Двигательные установки оставили только для внутрисистемных передвижений. Звездолет от нетерпения дрожал энергетическими полями, поджидая Зею. Как только она поднялась на мостик, ворота ангара распахнулись и, отработав маневровыми двигателями, вылетела в космос. Она на мгновение зависла, оглянулась на свою родную станцию «Надежда», которую люди называли «Луной», бывшую ее домом миллиарды лет, смахнула навернувшуюся слезу, заложив вираж, легла на курс, задействовала двигатели и исчезла из поля зрения. Зея знала, что больше не вернется. На станции ей все напоминало об Алексе, его первое появление, активация станции и ее судьбоносная просьба к нему — сделать ее человеком. Он сделал, а сам ушел в энергетическое состояние. Ну где справедливость? Георгий наблюдал за стартом Зеи, с охватившим его чувством горечи. Даже не попрощалась. «Ладно, со мной. А в чем виноваты Вера, Наталья? В конце концов, ее собственный ребенок?» Он отошел от панорамного окна, уселся в кресло и погрузился в размышления. Алекс действительно еще сто лет назад, когда Ковчег возвращался домой с жителями, спасенными со осколка планеты Трикс. Он только и делал, что спасал, налаживал отношения и воевал за справедливость в галактике. Домой так и не смог прилететь. В последнем сеансе связи сообщил, что его вместе с товарищами зовет познающий. Передал управляющий кристалл через Дэна. Вот и все. Что я мог сделать? Не пустить его? Нереально. Он давно действовал самостоятельно и принимал решения сам. Раз он принял такое решение, значит, по-другому нельзя. Встал, взволнованно прошелся по кабинету и продолжил размышлять. Тогда, сто лет назад, Ковчег вернулся наполненный гостями. Прилетели Эрки, властелины Вселенной, волею судьбы благодаря Алексу, уставшие союзниками нашей межгалактической системы. Я тогда впервые встречал главу Эрка Фонтаала. Событие незабываемое. Ему всё было интересно. С ним прилетели представители его посольства. Энтал пробыл в галактике целый год, впитывая впечатление. Низ тогда не отходил от меня, переводя все, что говорил Энтал, который официально назначил его послом от всей своей системы. Вместе с ними прилетели их враги Цеймены, и тоже с посольством. Алекс умел устраивать сюрпризы. На звездолете он собрал, а Дэн доставил на землю делегации союзников, которые стали союзниками благодаря ему. Они всячески это подчеркивают. Чтят Алекса и всю его команду. Они знают возможности, которыми он обладает. Надеются на него и ждут его возвращения. Но самое интересное... На прилетевшем корабле прибыли граждане разрушенной планеты Трикс. Трехметровые гиганты с четырьмя руками и непомерными амбициями. Они находились в анабиозе на осколке своей планеты, им тогда помогли проснуться Эрки. Сделали это не безвозмездно, а потребовали сбельце и плату установками пробоя метрики пространства. Я тогда ей помог, задействовав дополнительные мощности станции, создав необходимое число установок. Триксканцы колонизировали Венеру, терраформировав ее, и теперь восстанавливали свою демографию. К особым контактам с другими цивилизациями они склонны не были. Послом от них в Совете Звездных Систем являлся Дэн. Дэн. Это имя теплом отдалось в груди. Он никогда меня не подводил. Всегда рядом бывший искусственный интеллект Трикского звездолета. Репликант, как две капли воды, похожий на Алекса. Все это время вместе со мной руководит галактиками. Особое место занимает история, в которой он отстоял звездолет Ковчег. Бельцея требовала от Дэна полного повиновения, не видя в нем живого биологического существа, а лишь машину для исполнения приказов граждан Трикс. Уж «Звездолет» и вовсе считала своей собственностью, незаконно присвоенной Аликсом. Дэна — предателем и взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Как мне тогда было тяжело вести переговоры с этой бельцеей и ее мужем Холшем Ролусом. Но все разрешилось неожиданно. Дэн ушел с корабля «Ковчег», оставив на нем бельцею с мужем. Корабль после ухода Дена отказался подчиняться новым хозяевам и в ультимативной форме потребовал покинуть борт в течение десят минут, иначе грозился уничтожить. Так это или нет, они проверять не стали, а быстро покинули корабль и с тех пор разбавили спесь. А корабль встал у причальной палубы станции Надежда и передал, что ждет капитана Дена, но и это было еще не всё. Триксканцы стали возвращать своих граждан, находящихся в энергетическом состоянии в космосе, в специально созданные биологические тела. Те, вернувшись и адаптировавшись, устроили разнос своим соплеменникам, обвинив их в неблагодарности к спасителям, и заставили принести извинения мне и Дэну. С тех пор все наладилось. В кабинет постучали. Георгий очнулся от воспоминаний и разрешил войти. Вошел Дэн. «Здравствуй, отец. Что такой грустный?» Семья Георгия приняла Дэна как младшего сына. К этому уже давно привыкли. Состоялся тяжелый разговор с Зеей. «Я назначил ее руководителем проекта на нашу секретную космическую станцию». Это на ту, где разрабатывается установка по возможности путешествовать сознанию в космосе в виде конгломерата различных полей? Да, на ту. По-другому не мог она меня додавила. Улетела, даже не попрощавшись. Не волнуйся ты так. Для неё один человек на свете существует. Алекс. Он для нее всё, и она все для него. Ей делать здесь нечего. Ты правильно сделал, разрешив работать над установкой. Я уверен, она быстро доведет ее до ума. Первая улетит в свободное странствие искать Алекса. Ты прав. Она другая. Грустно вздохнув, Георгий прошелся по отсеку. Да нормальная. Только устала ждать Алекса. Теперь она будет его искать. Пусть все будет, как будет. Что у нас нового? «Новости каждую секунду. О текущих говорить не буду, а вот о тех, которые не проходят в сети, я скажу. С Венеры со мной связывался через курьера председатель комитета ветеранов расы Трикс Цалун. Сообщил, что комитет располагает информацией о работе над установкой свободного странствия. Если это так, они готовы участвовать в режиме полной секретности». Он обосновал все это тем, что они миллиарды лет находились в свободном странстве и жаждут туда вернуться, с тем, чтобы оказать помощь Алексу в предстоящей борьбе с поглотителями. Вот, Дэн. Все за помощь Алексу. Получается, что я один против? Он в недоумении и сожалении развел руками. Вопрос серьезный. Первое – это утечка информации. Второе – Их помощь будет полезной. по первому можно с уверенностью в 90% предположить, что у них есть наблюдатели в свободном странстве. Возможно, отец. Тогда лучше иметь их союзниками, учитывая, что в межрасовой политике они играют не последнюю роль. Не последнюю. Первую, Дэн. Первую приглашай делегацию ветеранов официально во главе с салуном на какое-нибудь торжественное мероприятие а здесь решим мудро провести тайные консультации под прикрытием действуй дэн вернувшись в свой офис быстро набросал приглашение делегации на торжественные мероприятия в честь победы команды Алекса и энергетических сущностей Триксканцев над поглотителем тенью и тем же способом, Курьером. Отправил назад. Прошелся взад, вперед, по кабинету. Его жизнь стала упорядоченной. Конфронтация с правительством расы Трикс позади. Но Дэн знал, что Бельцея затаила на него обиду, которая когда-нибудь снова выльется в конфликт. «За что?» — спросил он сам себя. «За то, что я спас ее и народ Трикс? За то, что он нашел их? «За то, что разбудил от вечного сна? За то, что захоронил корабль?» «За что?» — Дэн ухмыльнулся. «А то ты не знаешь». «За то, что стал репликантом?» «За то, что корабль отдал людям?» «За то, что вышел из-под контроля?» «За то, что передал технологии?» «За то, что не искусственный интеллект, а живой человек?» Его размышление прервал стук в дверь. Он разрешил войти. Без доклада секретарши это мог быть только кто-то очень близкий. И не ошибся. Дверь распахнулась на пороге. Во всей красе предстала Хелен. «Здравствуй, дорогой муж. Ты не забыл об этом самом важном твоем звании?» «Хелен, дорогая, прости, совсем забыл, закрутился. 200 лет со дня нашего знакомства. Ты все так же прекрасна». «Ты забыл!» — проворковала она, подходя и целуя его. «Если ты забыл, тогда стал настоящим человеком. Только людям свойственна забывчивость». «Ты намекаешь на мое прошлое? На то время, когда я был искусственным интеллектом звездолета?» «Нет. На то время, когда ты был неопытен и стыдлив». Когда вы с Алексом впервые появились на пляже, всех шокировав своим мастерством. Когда ты вернулся, и мы с тобой бегали от земных спецслужб. И, наконец, когда ты меня спас, восстановив стабильность на нанороботов-симбионтов. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Я тебя люблю. И нежно прижалась к нему. Ну, снова все как тогда. Я беру инициативу в свои руки. «Мне повезло, что инициатива находится в нежных руках любящей женщины. Дорогая, нас ждет на торжественной встрече наша многочисленная семья и бесчисленное количество друзей. Так что ж мы стоим? Пойдем». Они, обнявшись, пошли в шикарный зал проведения торжественных мероприятий. Празднество в честь памятного события еще не начиналось. Как всегда, в таких случаях банкету предшествовала красочная церемония награждения. «Кого же будут награждать?» «Ведь здесь нет команды Алекса, а кроме этой команды там никого и не было», думали приглашенные на это мероприятие. Но они ошибались. Войдя в зал, видели огромных коренных месхийцев. Среди них ростом и сложением выделялся Славин. Славин стал теперь президентом Месхии, а базировались они на планете Марс. Далеко от станции «Надежда» улетать не хотели. Жить во внутреннем периметре станции удовольствие не из приятных, как в шкатулке. Теперь прилетали на станцию, чтобы отдохнуть и показать детям, откуда они родом. Славин стоял не один. Рядом с ним находилась Бельцея. Они о чем-то эмоционально спорили. Бельцея прибыла на прием со старой гвардией, которая принимала участие в бою с поглотителем. Их осталось немного. К обычной жизни вернулись не все, многие остались там, в космосе, в энергетическом состоянии, всегда готовые к бою. Георгия не было. Без него торжество не начинали. Раздался вызов от матери Дэна, Веры. «Дэн, Георгий не хочет идти». Может быть, ты его вразумишь? Давай, срочно приходи. Поздно. Я уже на банкете, здесь много гостей, и ветераны, которые сражались вместе с командой Алекса, тоже здесь. Мой уход будет воспринят как оскорбление. Включи громкую связь в кабинете отца, я буду говорить. Георгий, трудно слышать слова упрека. Но кто их говорил? И говорила отчаявшаяся женщина, которая истосковалась по Алексу. Женщина, которая теряет голову, чтобы найти хоть какую-нибудь возможность снова быть с любимым. Отец, не забывай, она была искусственным интеллектом станции. Ей четыре с половиной миллиарда лет. Все, что она тебе наговорила, не стоит рассматривать как обвинение. «Рассматривай это как желание любящей женщины найти мужа любым способом. Обе галактики держатся на тебе. Да, тебе тяжело. А что, Алексу там легко? Он доверил тебе судьбу не только галактик раз населяющих их, но и судьбу Вселенной. В тебе не должно быть места слабостям и эмоциям. Мы только в начале пути. Предстоит еще много сделать». Георгий поднялся, прошелся по комнате, посмотрел на Веру. А ведь он прав. Что такое 200 лет в рамках мироздания? Ничего. Меньше мгновения. Вера, прости мне минутную слабость и спасибо за поддержку. А Дэну передал. Спасибо за понимание, сын. Я иду. Через несколько минут Георгий появился в звездном зале торжеств. Зал представлял собой помещение, накрытое прозрачным куполом, таким прозрачным, что, казалось, гости ходят прямо под звездами по поверхности Луны. Иллюзия была полной. Лифт раскрылся. Оттуда под звуки гимна объединенных галактик вышли Георгий и Вера. Проследовали на возвышение, и Георгий начал торжественную часть с приветственного слова. Потом начались поздравления и награды участникам событий. С ответным словом выступил Цалун, председатель комитета ветеранов Рассетрикс. Спасибо за поздравление, за лестные слова в наш адрес. Да, нам повезло. Мы участвовали в бою с Поглотителем и победили его. Наш вклад в победу минимален. Познающий и команда Ковчега вот настоящие герои. Мы потеряли миллионы своих граждан, которые, не щадя себя, бросились в бой, но, несмотря на нашу многочисленность, сил у нас было мало, их едва хватило для того, чтобы отвлечь Поглотителя, ослабить его натиск и перейти в атаку. Мы победили Поглотителя совместными действиями. Я знаю, насколько они сильны и насколько велика опасность, нависшая над нашей Вселенной. Все взоры обращены на познающего, эту непостижимую энергетическую сущность, которая дала всем надежду на дальнейшее существование, и, конечно, команду Алекса. После битвы нас осталось 30 тысяч. Мы наблюдали за действиями Ковчега и его команды. Они сделали невозможное, прекратили вражду между Цейменами и Эрками установили союзнические отношения галактики-треугольника с нашей галактикой Млечный Путь. В конце концов, они добыли топливный минерал кларин, и теперь станция «Надежда» вошла в рабочий режим, и это дает возможность маневра в будущем. Мне неприятно это говорить, но я скажу. Мне такое право дают миллиарды лет пребывания в энергетическом состоянии. «Наш теперешний президент Бельцея, присутствующая здесь, совершила многое, активировав комплекс с криогенными капсулами, оставшиеся от катастрофы. Ее заслуги несомненны. Как и заносчивость, с которой она себя повела после обнаружения комплекса, а дальше, без стыда, просто вспоминать не хочется. Бельцея». Тебе всего 150 лет, а миллиарды лет ты проспала так же, как и твои сограждане. А мы в это время бились и погибали. А теперь мы изгои в своем отечестве. Ты и твой народ ведете себя так, как раньше вели себя наши предки, что и привело к их изоляции. Заносчивость с чувством собственной исключительности. «Опомнитесь, иначе история повторится. Времена изменились, выжить в одиночку нельзя. Нужна срочная интеграция с другими расами, иначе вас ждет деградация и исчезновение». «Я прошу прощения у присутствующих за поведение Бельцеи и возродившегося народа Трикс». Бельцея стояла бледная. Руки у нее подергивались, она не знала, что делать. В конце концов приняла решение, резко развернулась и пошла к выходу. «Бельцея, остановись! Не позори расу Трикс, смири гордыню! Правду тоже надо уметь слушать и воспринимать, она не всегда бывает лестной!» Бельцея пришла в себя и уже открыла рот, чтобы резко ответить, но Цалун, заметив это, продолжил. «Бельцея, я старше тебя и по возрасту, и по званию. Я возглавлял правительство полноценной планеты Трикс, так что будь добра, займи свое место, не порти праздник». Она, вся бледная, стояла, не решаясь уйти. Ацалун, как ни в чем не бывало, говорил дальше. «Георгий». «Спасибо тебе и народам галактики за теплый прием нашей возрождающейся расы. Мы научим проснувшихся жить в гармонии со всеми. Наша сила в единстве перед предстоящими испытаниями. Слава героям, погибшим за спасение галактики!» Речь Цалуна произвела эффект разорвавшейся бомбы. Присутствующие пораженно молчали. Все, что обсуждалось кулуарно, Цалун высказал с высокой трибуны. Тем временем он взял бокал и направился к Георгию, нарушая сценарий праздника. Дэн дал команду, и небо озарил красочный салют сказочной красоты. Это несколько сгладило неловкость, вызванную резким выступлением Цалуна. Цалун. Если такие политики, как ты, остались у расы Трикс, значит, не все так безнадежно. Георгий, это первый шаг к нормальным отношениям. Давай поднимем бокал за победу, которую мы одержали в прошлом, и за победу, которую мы одержим в будущем. Торжество покатилось по обычным рельсам. Неловкость, вызванная резкостью выступления Цалуна, незаметно сошла на нет. А Георгий про себя подумал. Какой молодец. Он сделал за три минуты то, что мы не могли сделать за все это время. А Цалун, пообщавшись с Георгием, прямиком направился к Дэну. «Дэн, я тебя приветствую. Как договаривались, я здесь». Цалун, у меня для тебя новость. Да, мы ведем секретные разработки по созданию аппарата, который позволял бы уходить во Вселенную в энергетическом состоянии. Дэн, молодцы, что не послушались моих безумных соплеменников. Разумным существам нужно открыть путь в энергетический космос. Я тебя прошу, разреши нам поработать над этой темой. У нас в этом деле огромный опыт. В общем, за этим я и позвал тебя. Если ты согласен, то присоединяйся к проекту. Руководителем проекта назначена Зея, и она уже отбыла к месту своей новой работы. Согласны. Мы с большой охотой поможем построить аппарат. Когда ты сможешь нас отправить? В любое время, Цалун. В таком случае не будем тянуть. Нас десять. Можем лететь хоть сейчас. Тогда проходите в ту дверь. Там вас ждут и проводят к звездолёту, который доставит на секретную станцию. Только одну минуту. Я переговорю с Бельцеей. Конечно, Цалун. Цалун ушёл переговорить с Бельцеей, а Дэн наблюдал, как они активно жестикулировали, выясняя отношения. Наконец Салун в сердцах махнул на Бельцею нижними руками, повернулся и пошел к двери, которую ему указал Дэн. За ним направились еще девять триксканцев. Появился Стив, приемный сын Дэна и Хелен со своей красавицей-женой Бальтессой. Эта история достойна пера писателя-фантаста, и Дэн с удовольствием ее вспоминал. Балтесса на самом деле почти 200 лет назад была королевой расы насекомоподобных сервилий. В олий случае, в стечении обстоятельств, королевский рой прибыл на станцию Надежда и радушно был встречен Георгием. Из-за опасности нападения эрков почти все сервилии мигрировали в другие галактики, освободив целые звездные системы. Но королева, тогда совсем молодая, белёсая особь Решила остаться и попросила об этом Георгия. Он с радостью согласился, представив Рою Сервилии территорию. Вот с этого момента и началась новая страница отношений с Сервилиями. До этого момента раса Сервилии кроме проблем ничего не доставляла. Несколько раз пыталась захватить Землю, да и вообще управление всей галактикой. Для того, чтобы этого не допустить, пришлось уничтожить их планету и несколько маток-флотов. Спасая Землю от уничтожения, Дэн принял радикальные меры, в результате которых погибла старая королева. Отношения с новой королевой у Георгия сложились замечательные. Он позволил ей присутствовать в виртуальном пространстве станции в виде принцессы бальтеса Там-то она и встретилась со Стифом. Со временем возникло взаимное чувство привязанности, а потом – любви. Но принадлежность к разным видам не давала надежду на совместную жизнь. Так и встречались в виртуальном пространстве, пока не вернулся Дэн на ковчеге. Вот здесь они вдвоем его уговорили провести биологическую реконструкцию Бальтессы. Переписали сознание, подобрали образ, который был очень похож на виртуальную принцессу. После трех дней процесс биологической реконструкции в камере завершился. Все, затаив дыхание, ждали, кто же выйдет из камеры. И дождались. Из камеры вышла черноволосая красавица с точенной фигурой и пышной грудью. Стив был на седьмом небе от счастья. Впрочем, Бальтесса тоже. Но ей приходилось трудно. То, что считалось у нас красивым и совершенным, у Сервилли вызывало отвращение. Даже длительное общение с людьми в виртуальном пространстве не очень помогло ей. Она казалась сама себе ущербной, потому что лишилась тысячи преимуществ. тело, Такое несовершенное, такое нефункциональное и малоподвижное, что первое время она даже жалела о том, что совершила этот поступок. Но потом ничего. Стив помог преодолеть эти неудобства своим неусыпным вниманием и, конечно, любовью. Вот ради чего можно было становиться человеком. Любовь. Волшебное чувство. У них росли дети уже были внуки, а в галактике появился посредник между расами. Королева как была, так и осталась с роем, но продолжала появляться в виртуальном пространстве для общения. А реальная Бальтеса всегда принималась роем по высшему классу, и королева Сервили никогда не принимала решения, не посоветовавшись с ней. Они были одним целым и в то же время полными противоположностями. «Отец, здравствуй!» — радостно приветствовал Стив. «Здравствуй, Стив!» «Здравствуй, Бальтесса!» «Как дела?» — обнимая их по очереди, спросил Дэн. «Все нормально. Вопросы решаются по мере их возникновения. Чего не скажешь о моей дорогой жене?» «Ладно, Стив. За себя я скажу сама». «У меня тоже все нормально и здесь, и в звездной системе сервилий. Они успешно осваивают оставленные им звездные системы». «В твоем голосе звучат нотки сожаления о том, что ты здесь, а не там», засомневался таким ответом Дэн. «Тебе показалось. Там настоящая королева сервилий, но я ей помогаю. В сервилии становятся другими». И в этом есть моя заслуга. Все. Хватит деловых разговоров. Отдыхайте. Не забудьте поздравить Георгия, а то он уже собрался уходить. Георгий действительно собрался уходить. Настроения праздновать не было, но у самой двери увидел спешащих к нему Стифа и Бальтессу. Георгий, ты почему так рано уходишь с торжества? Обнимая его, проговорила Бальтесса. «Дела, дорогая фея!» — пожал руку Стиву, которому подошла Мэри, его сестра, извинилась и увела под руку, что-то говоря ему и активно при этом жестикулируя. «Георгий, что случилось? Я же вижу и слышу, что-то с тобой не так!» «Бальтесса! Такое чувство, что я выработал свой ресурс! Наступил золотой век для обеих галактик! Я не знаю, куда дальше стремиться, куда вести империю. Все, что можно освоить, освоено. Все вопросы, требующие решения, решены. Внешних врагов нет. Внутренних тоже не наблюдается. Так что ж ты печалишься? Пусть народы и расы понаслаждаются жизнью. В том, чего они добились, есть и твоя заслуга». Почему бы просто не пожить без борьбы, без преодоления трудностей? Можно, конечно. Но будущее не дает мне такой возможности. Об этом напомнила Зея. Впереди борьба за выживание, в которой от нас, к сожалению, ничего не зависит. Это борьба, или вернее война на другом энергетическом уровне, который нам недоступен. Зея права. Пока мы купаемся в благополучии, Алекс с командой и познающим готовятся к битве. Но что ты себя накручиваешь? Благодаря тебе есть шанс отстоять нашу вселенную. Ты должен гордиться своим сыном и своими достижениями. Он доверил тебе управление галактиками и не ошибся. Георгий. Если ему нужна будет помощь, он обратится к тебе. Ты так думаешь? Уверена. Им просто сейчас не до этого, не забывай. Там время идет по-другому. Да и они стали другими. Твои слова разумны. Но Зея считает, что им нужна помощь, и в подтверждении своих слов приводит пример боя с поглотителем, где помощь оказали энергетические сущности Трикс. С такой позиции трудно спорить. Я поняла. Она обвинила тебя в бездействии? В общем-то, да. Ей простительно. Любящая женщина способна на многое. Она стремится к Алексу. Ей не повезло. Она не энергетическая сущность. Ты ее не знаешь. Она скоро ею будет. Мне пришлось назначить ее руководителем проекта по созданию установки которая сможет отправлять в космическое путешествие сознание в виде конгломерата полей. Ее идею подхватили и одобрили граждане Трикс, участвующие в прошлой битве. А я думаю, куда этот салун направился с целой свитой? Правильный вывод бальтеса Они полетели помогать Дее в создании установки. Георгий, и в этом вопросе у тебя все в порядке. Ты, предусмотрительно не афишируя, работал над установкой. Согласен, но неприятный осадок от обвинений Зеи остался. Их разговор прервала подошедшая Вера. Больтесса, как всегда прекрасно выглядишь. Хватит деловых разговоров. Пойдемте, развлечемся, а то Георгий только и делает, что работает. Конечно, пойдемте. Они взяли под руки Георгия и повели в зал. Георгий вынужденно сдался, но настроение заметно улучшилось. Зея летела, всматриваясь сухим и энергичным взглядом в пространство, пролетающее мимо. А вот и станция появилась на сканерах. Сожаления о жестком разговоре с Георгием не было. У нее есть цель. И она любыми способами ее достигнет. С этой космической станции она не улетит, пока не создаст установку. Пошёл обмен кодами с космической станцией. По его окончании высветился причальный портал, и Зея повела звездолет в этот просвет. Как только закончилась процедура выравнивания давления, перешла на станцию. Там ее уже встречал Селф, теперь уже бывший руководитель проекта. Он доложил, что все готово к передаче дел. «Хорошо, пойдемте. Не будем тянуть время». Передача полномочий прошла быстро. Зея не зацикливалась на этой процедуре. Ей хотелось скорее погрузиться в работу. «Зея, что мне теперь делать?» Резонно поинтересовался Селф. Она на минуту задумалась и ответила. «Решать вам». «Можете остаться моим заместителем или улететь в метрополию? «Я могу подумать?» «Можете, конечно. Только недолго». Ответив, она сразу погрузилась в работу, ничего не замечая. От работы ее оторвал настойчивый сигнал вызова системы безопасности станции. Зея взглянула виртуальным взглядом в пространство и увидела еще один звездолет. По конфигурации поняла, что это звездолет Трикс. «Им-то что здесь надо?» — недовольно подумала она. Она на связь тем временем вышел Цалун. «Зея, приветствую тебя. Удивлена?» «Более чем». «Мы хотим помочь тебе в создании установки. У нас есть опыт и ученый, который эту установку создавал». Лед отчужденности мгновенно растаял. И Зея совсем уже другим голосом предложила следовать в транспортный ангар. А сама пошла встречать, подумав, «Неужели Георгий позаботился о специалистах такого уровня?» Зея приветствовала прибывших триксканцев и сразу повела в зал переговоров. «Зея, давай сразу все расставим по своим местам. Мы прибыли сюда, чтобы сделать установку и вновь отправиться в космос на помощь Алексу». Эти слова для нее были лучшей музыкой. Она с улыбкой ответила. «Добро пожаловать. Я здесь за тем же. Как только создадим установку, сразу улетаем». «Согласен. Как обстоят дела?» На каком этапе находятся работы? Цалун. Общие принципы и только-только нащупывается путь к созданию конгломерации копирующих полей. Это почти в начале пути. Делен, приступай к определению объемов работ. Зея, предлагаю поручить создание установки ему. Нам придется только помогать. Я согласна. Лишь бы побыстрее ее создать. Славин – вождь народа мисхийцев. Народа, который создал станцию «Надежда» и потом, в процессе скитания по вселенной, деградировал, впав в стагнацию первобытно-общинного строя во внутреннем периметре станции. И только благодаря Алексу, который их обнаружил, мисхийцы начали свое возрождение. Славин ходил взад и вперед по просторному шатру. Прошло много времени, а он все никак не мог привыкнуть к благам цивилизации. Через некоторое время собрались вожди племен. Племена – условное название различных этнических групп месхийцев, которых объединял Славен. Совет должен принять ряд важных решений по дальнейшему развитию. Члены совета племен собрались, великий вождь, доложил секретарь по внутренней связи. Славин поднялся и проследовал в соседнее помещение. За столом сидели четырехметровые гиганты с суровыми лицами. При его появлении встали и склонили головы в знак признания его верховенства. Место жреца занимал Строн, советник Славина. Жрецы отошли в прошлое. Славин сел. И за ним заняли свои места собравшиеся. У нас сегодня один вопрос. Как возродить нашу цивилизацию? Как снова сделать ее великой? Мы – самая древняя раса галактики, которая жила во внутреннем периметре планеты, когда граждане Трикс спали в своих капсулах. Теперь они претендуют на господство, потому что технологический прорыв совершили. И пока мы четыре миллиарда лет жили или выживали, они спали. Им всего-то ничего, время для них пролетело, как одна минута. Уснул, проснулся в другом времени. Славин, твое негодование понятно. Трикс всегда были нашими соперниками, еще в те древние времена. Гордецы отделились от нас и почти перестали общаться. Но нужно помнить, они, как и мы, привыкают к этому времени, к этой действительности. Стелк. Пока они привыкают, надо отвоевывать место под солнцем, а то как привыкнут, тогда будет поздно. Мы говорим о себе, как о древней деградировавшей расе, так? Так, так, послышалось со всех сторон. Тогда мы должны помнить, кому мы этим обязаны, нашим потомкам, которые нас нашли и возродили наше самосознание без боязни, что мы восстанем против них. Они разрешают нам жить во внутреннем периметре станции, доверяют во всем и учат, учат, учат, а десант. Наш десант и раз и Z лучшие. Они были в походе с Алексом, и здесь присутствует уважаемая Леанда, участница того героического похода. Леанда поднялась с места. Она и сейчас командовала десантом Империи и вооруженными силами мисхийцев. Ей было тяжело говорить. Там, в бесконечных далях Вселенной, находился ее любимый Адамал. Единственный вопрос, который занимал ее последнее время, Как с ним встретиться?» «Нетель, в твоих словах есть доля истины. Нужно помнить, что люди наши потомки. Славин, ты лучше меня знаешь, что кроме Георгия никто станции управлять не сможет. Он назначен официально, у него управляющий кристалл. И кроме помощи мы от людей ничего не видели. Я не поняла, что ты предлагаешь. Поясни». «Я выразился достаточно ясно. Мы должны занять достойное место в галактике и вернуть себе станцию надежда». «Как? Поясни. Силовым методом?» Все замолчали, пристально посмотрев на Славина. Он переступил с ноги на ногу, встал и прошелся вдоль стола. «Да, Лианда. Если надо будет...» «Будем сражаться!» Лианда встала, сжав кулаки. Посмотрела на Славина и жестко произнесла. «С кем?» Все понимали. Чтобы взять контроль над станцией, одной победы будет мало. Даже физическое уничтожение Георгия не даст власти. «Мы заставим Георгия передать нам власть!» «Ты сошел с ума!» «Кусаешь руку, которая тебя кормит?» «Ты забыла, кто мы для них?» «Дикари!» «Были дикарями славен, но люди нас не оттолкнули, а подняли на новый уровень развития. То, что мы сидим здесь и цивилизованно беседуем, тоже их заслуга, а не наша». «Лианда, я тебя не пойму». «Ты против того, чтобы возродить расу мисхийцев?» «Нет, я не против возрождения. Но я не желаю применять первобытные методы, которыми ты хочешь это сделать. Насилие вызывает только насилие. Величие расы можно поднять трудом, а доказать – заслугами. Всё можно решить мирным соперничеством». Вот выиграть в этом соперничестве для нас дело чести. И сколько, по-твоему, будет длиться это соперничество за господство с другими расами? Я не знаю. Может, десять лет, может, тысячу. Мы не можем столько ждать. Интересно знать, куда ты торопишься и зачем толкаешь нашу неокрепшую расу в пучину междоусобного конфликта. Я толкаю нашу расу к величию. Не к величию, а к гибели. Посмотри на Трикс. Они тоже хотели сразу завладеть ковчегом. И что из этого получилось? Все знают, корабль их не признал. Я была свидетелем. Призываю совет отказаться от этой безумной идеи а Славина сместить с поста верховного вождя. Славин — воин. Руководить советом и нашей возрождающейся расой должен мудрец. Что ответишь на эти обвинения, Славин? Уважаемый совет, это не обвинение, а так рассуждение Лианды. Она была далеко, когда мы все вместе поднимались из пучины невежества. Ей трудно понять наше сегодняшнее состояние. Ты, Сентелл, мудр. Долго живешь и помнишь те времена, когда мы отправили Леанду вместе с другими в полет на ковчеге в качестве десанта. Тогда она не говорила таких речей, а подчинялась приказам и выполняла их. Ты потерял разум, Славин. Близость к трону ослепила тебя. Ты не хочешь видеть очевидного. Не только Лианда. Мы все тогда были другими, утопали в невежестве. Но Лианда более других достойна нашего уважения. Она, будучи командиром десанта, доказала наше право на возрождение с оружием в руках на далеких звездах. Она была с мудрейшим Адамалом, а ты в это время командовал почетным караулом. Я поддерживаю предложение Лианды и предлагаю тебе добровольно покинуть пост Верховного Вождя. Лианда – самая достойная кандидатура на этот пост. Лианда встрепенулась. Такого поворота событий она не ожидала. У нее были другие планы. Она поднялась и ответила, «Уважаемый совет, уважаемый Сентел, это лестное предложение, но у меня другие планы. Адамал, мой муж, он выбрал и пригласил меня в свое жилище, и я везде должна следовать за ним. Сейчас он вместе с другими членами экипажа Ковчег перешел на другой уровень бытия, недоступный пока нашему пониманию, Я должна последовать за ним и участвовать в будущей битве с поглотителями. Вот славен. Учись. Слова достойной дочери своего великого народа, которая печется обо всей галактике. Битва с поглотителями. Вот цель и смысл существования всех рас галактики. Что ж, Лианда... Коли ты решила уйти, кого предложишь на пост верховного вождя? Сентел, спасибо за понимание. Кандидатура очевидна, только ты можешь рассудительно вершить дела нашего народа, опираясь на мудрость совета вождей. Славин заерзал на своем троне, который явно под ним зашатался. Он не был предателем. Но жажда обладания станцией ослепила его, заставив игнорировать реальную действительность. «Что я сделал не так? Почему вы хотите меня сместить? Я только тем и занимался все это время, что поднимал нашу цивилизацию». «Ты даже сейчас не понимаешь очевидного», — заговорил Стелк. «Никто не умаляет твоих заслуг в развитии нашего народа. Но сейчас твоя политика стала тормозом в поступательном движении нашей расы вперед. Пойми это и уйди с поста Верховного Вождя достойно, оставаясь одним из нас в Совете Вождей. Славин видел, как члены Совета закивали, соглашаясь со словами Стелка. Ярость овладела им, которая помутила его разум. Он выхватил меч и кинулся на членов Совета. Но возникновение таких ситуаций предусматривалось программой безопасности Зала Советов. На Славина тут же упал энергетический колпак, в котором он стал биться, словно огромная муха, пытавшаяся вырваться на волю. «Предлагаю перенести заседание Совета на более позднее время», — вставая, заговорил Стелк. «Нужно осмыслить произошедшее». «Я не согласен», — возразил Берел. «Нужно закончить этот вопрос сейчас, иначе мы утонем в согласованиях. Предлагаю тайное голосование по двум вопросам. Первый — смещение Славина, и второй — назначение Стелка». Уже встававшие со своих мест вожди снова сели, признав справедливость слов Берелла. А из своей прозрачной клетки за всем этим наблюдал Славин, успокоившись и вложив меч в ножны. Голосование прошло ожидаемо. Славина сместили, назначив командующим силами обороны. А Стелка выбрали верховным вождем. «Как непредсказуема жизнь!» — подумала Лианда. Только выбрались из шатров, осознали себя, еще не до конца вросли в цивилизацию, получили бессмертие, и вот вам, благодетели, благодарность за все ваши деяния, претензии на абсолютное господство. Но ничего, Славина думается, и все будет нормально. Опасно одно. Все мисхийцы имеют неограниченный доступ во внутренний периметр станции, Это может быть чревато в перспективе вот такими эксцессами и попытками захватить станцию. Я поняла Адамала, когда он рассказывал о расколе в рядах мисхийцев. А теперь вижу воочию. В наших рядах нет единства. Надо предупредить Георгия о случившемся. Стелк продолжил совет. Алианда, сославшись на дела, отбыла на станцию где, не теряя времени, тут же попросила аудиенцию Георгия. Тот удивился, но вида не подал, назначил ей встречу через полчаса. К месхийцам он относился трепетно и лояльно. Лианда прибыла в точно назначенное время. Секретарь провел ее в кабинет императора. Охрану несли воины-месхийцы, это была их привилегия. Лианду знали все и уважали за отвагу и храбрость. «Командир, приветствую вас. Какими судьбами?» — задал дежурный вопрос начальник караула Телпк. «Дела, Телпк. Служба». «Понимаю. Сам на службе», — ответил, открывая дверь в святая святых империи. «Личные покои повелителя». «В апартаментах никакого шика и блеска. Все функционально». «Георгий...» Средних лет худощавый землянин метр семьдесят пять сантиметров ростом повернулся на крутящемся кресле. Встал и пошел навстречу Лианде. Со стороны это выглядело не очень эстетично. Четырехметровая Лианда и маленький император. Но к этому диссонансу давно привыкли. Эрки и вовсе были как горы. По сравнению с ними мисхийцы были пигмеями. Что случилось, командир? К чему такая срочность? «Император, плохие новости», и рассказала ему все, что случилось. Неожиданно. С этой стороны удара даже я не ожидал. Наверное, нужно находиться в постоянной готовности ко всякого рода заговорам и переворотам. «Лианда, спасибо тебе за предупреждение. Я учту в будущем». И повернулся, направляясь к пульту, тем самым давая понять, что аудиенция окончена. «Император!» Он обернулся и удивленно на нее посмотрел. «Адамал мой муж. Я хотела бы взять звездолет и отправиться на его поиски. Вы разрешите?» Удивление в глазах сменилось печалью. «И ты туда же!» «Нет, не разрешаю. Ты ведь знаешь Зею?» «Конечно. Она тоже хочет найти Алекса». «Ты, Лианда, кто еще, чтобы мне больше не возвращаться к этому вопросу?» «Мирал, император, она была с Серденом и сейчас страдает так же, как и мы». «Что ж...» «Решено! Бери Мирал и отправляйтесь на космическую станцию, где сейчас работает над установкой Зея. Если у вас что-нибудь получится, отправляйтесь на помощь команде Алекса». Лианда порывисто двинулась к Георгию, чтобы обнять его от избытка переполнявших ее чувств. «Стоп, стоп, стоп, Лианда! Твои объятия для меня могут иметь фатальные последствия!» Шутливо погрозил он ей пальцем. «Ступай. Корабль ждет. Координаты узнаешь на месте. Не забудь, станция имеет статус особо секретного объекта». «Спасибо, император!» С чувством глубокого уважения она покинула кабинет. Вихрем пронеслась мимо охраны и помчалась разыскивать Мирал. «Умеет наш император воодушевить на подвиги прокомментировал начальник охраны. «Вошла грустная, а вылетела счастливая». В дверь приемной вошел еще один посетитель, которому позволялось входить в любое время без доклада и предварительных звонков. Это был Перл, министр безопасности империи. «У себя?» «Так точно. Один. Один министр. Доложи». Телпк подошел к консоли, нажал клавишу и проговорил. «Император, к вам министр безопасности Перл». «Что за церемонии? Пусть заходит». Телпк посмотрел на Перла. «Спасибо, Телпк». И прошел в апартаменты. «Что за цирк, Перл?» «Здравствуй, Георгий». «Так, проверяю реакцию твоей охраны. А что, есть сомнения?» «В моей работе всегда есть место сомнениям. Что-нибудь конкретное?» «Ничего. Лишь смутные подозрения. Шестое чувство». «Молодец. Не зря тебя Дэн привел на станцию, и неспроста ты возглавляешь Министерство Безопасности Империи». «Ты меня пугаешь». «В Багдаде все тихо, а ты говоришь беспокойные речи». «На то есть основания». И поведал Перлу все, что ему рассказал Элианда. «Вот так-то». Перл умел владеть собой. В службе безопасности он не первый год, а уж, считай, 200 лет. Начал оперативником на земле, дослужился до полковника. Потом волею судьбы встретился с Дэном, и жизнь переменилась. Он попал в службу безопасности галактики, а теперь и империи. Побывав послом у эрков, многому научился. Помог наладить отношения эрков с цеменами По возвращению был назначен министром безопасности империи. Георгий, тут надо подумать. Молодец. Вот и думай. «Безопасность империи — твоя прерогатива. Только не забывай, что мисс Хейтси — моя личная охрана». Тут вот в чем нюанс. И прервался. «Давай спустимся в секретный кабинет». Они зашли в лифт и спустились в особо защищенный центр управления. «Продолжай». «Если Славин выступил с таким заявлением так открыто, значит, он уже все подготовил». «Под все, я так понимаю, ты имеешь в виду переворот?» «Предполагаю, что так». «Что делать будем?» «Действовать». «Но действовать осторожно. Вызови сюда Дэна и Щемила». «Зачем?» «Нужно грамотно провести рекогностировку и замену караула». Через некоторое время они прибыли. Перл ввел их в курс дела». — Нужно все сделать, не привлекая внимания, а по возможности никого не вводя в курс дела. — В темную, Перл? — спросил Щемил, огромный крокодилоподобный представитель расы z Георгий, ситуация изменилась. Золотая пора расцвета приведет к такому же времени заговоров. Нужно менять систему охраны твоей личной безопасности. Перл. — Ты с ума сошел? Думаешь, я боюсь заговоров и заговорщиков? — Я так не думаю, но поостеречься надо. — Щемил, меч с тобой? — Георгий поглядел на Щемила. — Я без него не хожу, я же воин, а потом уже государственный деятель. — Доставай, покажи, не заржавел он у тебя там, в ножнах? — Щемил обиженно вытащил меч, показывая Георгию. Меч не для показа служит, Щемил, а для боя. Порази меня им, но по-настоящему. Это приказ. Всем отойти. Щемил нерешительно поднял меч, потом крутанулся вокруг своей оси, раздался свист растекаемого воздуха, клинок врезался в фигуру Георгия и переломился пополам. Щемил недоуменно смотрел на обломок, оставшийся в руке. У меня же управляющий кристалл, меня нельзя убить.